Снова начинаются упрашивания и торг, и снова назначается вынужденная прибавка в размере 10 рублей каждому. Но и этим ещё не кончается глумление над живыми и мёртвыми. Принесли наконец тело на кладбище, и вдруг видим мы, что несут его минуя почётные ряды, не на то место, за которое уже заплачены братству деньги, а прямо в самый последний конец. к могиле, вырытой у западной стенки, где обыкновенно хоронят самоубийц и всяких отверженцев. Это, наконец, возмутило и деда, всегда столь покорного Кагалу и всяким еврейским установлением. В сильном негодовании он обратился с упреками к Иссахар-Беру, как к очередному представителю Габаев, присутствовавшему здесь по обязанности. И тот с наглостью принялся доказывать ему, что никак невозможно похоронить заведомого эпикурейца и вольнодумца иначе, как под забором, отдельно от остальных, потому что соседство с ним обидно будет прочим покойникам, никогда не оскорблявшим величия Божия, обидно их живой родне, которая вправе будет предъявить к братству претензии за допущение такого бесчинства. Но после долгих споров, слёз и упрашаний, и наконец униженной мольбы со стороны всего нашего семейства, суровый Габай смягчился. Видями наслаждаясь в душе, что ему удалось таки довести семью еврейских аристократов до публичного унижения и преклонения перед его властную особую, он сказал, что уж так и быть. Берёт на себя ответственность перед братством, Единственно только из уважения к деду, если впрочем каброны согласятся рыть новую могилу. Опять пошли запрашивания и выторговывание прибавки со стороны кабронов. Но на этот раз уже по 15 рублей на брата. Разумеется, пришлось согласиться на всё, лишь бы только тело было наконец похоронено на надлежащем месте. С растерзанной душой, изнемогая от горя, изгорая от стыда и бессознательного негодования, возвратилась я с кладбища домой. И должна осознаться самой себе, что с этого ужасного дня я возненавидела не только Святейшее Братство со всеми его габаями, со всеми этими жадными Хаберим и Кабруним, нет, этого мало». В этот день я впервые почувствовала, что начинаю ненавидеть самое еврейство. Не как людей, но как общество, рабски покорное своим деспотическим кагальным учреждениям. И если уже подобные издевательства столь нагло проделываются над нами, членами семьи такого почтенного и родовитого человека, рука которого не оскудевала всю жизнь рассыпать милостыню, Я оказывает всяческую поддержку своей общине, то можно представить себе, какие бесстыдные мерзости и низости творятся этим святейшим братством и этим пречистым кагалам над людьми среднего и низшего состояния, над тёмною еврейской массой, в особенности, когда захотят мстить за что-либо неугодному им человеку. Нет, В этой ужасной среде можно задохнуться. Приехав к нам из Вены, Мачиха моя, можно сказать, совершила целый подвиг самоотвержения, и это мирит меня с ней даже настолько, что я переменяю о ней своё предвзятое, заглазно составленное мнение. Дело в том, что она находилась в последнем периоде беременности. И тем не менее, это важное обстоятельство не удержала от утомительной поездки ее, женщину нервную, изнеженную, избалованную комфортом. Она непременно хотела сама присутствовать на похоронах мужа, в последний раз поклониться его праху, проститься с ним. Было ли это сделано ею ради общественного мнения, из чувства приличия, чтобы поддержать в глазах общества, у себя там в Вене, репутацию достойной супруги или же действительно повлечению сердца, не знаю. Но во всяком случае поступок её делает ей честь.